Толстенький коротышка, отпрыск одной из младших ветвей могучего рода фок. Взошел на берег уже не так ловко, взятый под мышки с даровинными гребцами. Вид у благородного Ромея был взъерошенный. Нервная-то работа с мятежниками якшатся. Тем более все родичи Варды на подозрении. Попадешь в лапы знакомца, логофета Дрома, вмиг что-нибудь не лишнее отрежут. А тут целая бронная рать на пирсе встречает. Слабому духу в пору о запасных портках подумать. Так что буркнул рамей коммуникатор что-то невразумительное и канул во тьме. Богуславу подвели коня. «Будешь?» — спросил Духарев, протягивая кожаную флягу с вином. «Не откажусь». «Как прошло?» «Богато». Белые зубы Богуслава сверкнули во тьме. «Пируют. Главный за столом слепец Никифор, но командует войском Патрекий Калакир-Дельфин». «Войско крепкое, место хорошее, но порядка немного. Расслабились. Родича своего приняли хорошо. Меня осторожно. Я назвался Атериотом. Открылся только Никифору и Калакиру. Они меня обнадежили. Злато сулили до пятидесяти кентенариев. Мол, Варда Фока золото на востоке набрал, и седельных сумок сыплется. Варда сейчас от Хрисополя в семи днях пути». «Приедет, и будет нам счастье», — Богуслав засмеялся. «А Калакир этот привет тебе, батя, передавал. Сказал, вы с его отцом добрые знакомцы. Жаль, по лагерю побратить меня не пустили. Хотя, главное, я увидел. И ложь посеял. Теперь они нас не ждут. Вернее, ждут, но только по возвращении варды. И не биться, а торговаться». «А что, князь?» «Блудодействует», — усмехнулся Духарев. Но мы туда не поедем, в старом доме переночуем, он ближе. Да и воняет там меньше. «Это у золотого рога не воняет?» – изумился Богослав. Я сказал «меньше». Попробуй-ка найти место в Константинополе, где воздух чист, и я тебе полную горсть солидов отсыплю. Да запросто. В императорском дворце. Хотя нет, там тоже воняет. По-другому только. Проснулся Духарев от грохота. Кто-то нагло ломился в двери. «Именем Василевса, открывай!» Духарев только и успел, что вскочить с ложа, как в спальню вломилась сразу десятка-полтора этариотов. «Ты с папарей Сергий пойдешь с нами!» «Да ну!» — ухмыльнулся Духарев. «Уверен?» «Не пойдешь добром, силой принуден!» — подричал на скверном рамейском бородатый здоровяк, позади офицера, обнажая меч.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 «Автократор Василий желает видеть тебя с Пафарий, и, думаю, тебе следует поторопиться, потому что богопочитаемый не любит ждать». Неужели узнали, что Славка плавал к мятежникам, обеспокоился Духарев? Может, стоило предупредить хотя бы логофета Дрома? Но внешнее беспокойство Сергея никак не проявилось. «Мне лестно, — сказал Духарев с иронией, — что благочестивый и богопочитаемый так заботится о моей безопасности, что прислал Этерию». «Но ты точно знаешь, что Божественный желает видеть меня именно в Исподнем?» Можешь одеться, милостливо дозволила Тариот. Длинные коридоры, пустые, пыльные, безлюдные. В темных нишах тени. Стук подошв по каменным плитам. И, наконец, двери в обрамлении безмолвно грозных императорских гвардейцев. «Стой!» – негромко скомандовал командир Итериотов. Шепнул одному из стражей. Звякнул колокольчик будто из ниоткуда бесшумно возник Евнух. «Следуй за мной, светлейший муж!» Двери отворились, Евнух плюхнулся на пол, сноровисто вполз в помещение. Сергею уподобляться червью не стал, вошел, остановился, огляделся. И лишь после этого неторопливо опустился на колено. Всё же перед ним император Византии, надо уважить. В личном кабинете кесарь Василий II выглядел куда скромнее, чем на официальном приеме. Одежда из темного пурпура, несколько ниток жемчуга, ни тиары, ни роскошных ожерельей. На пальцах лишь пара перстней. Кроме императора в кабинете находилось еще семеро. Два этериота северянина с каменно-неподвижными лицами и пятеро чиновников. Духарев знал троих. Логофета Дрома, Логофета стратиотиков и Друнгария Флота.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 то почему не приветствуешь меня как должно? А если ты варвар, то почему ты здесь? «Прошу милости величайшего», — произнес Духарев негромко, «зная, что с Пафарию надлежит пасть к ногам Августа, но боюсь, что не смогу после этого подняться. Годы и раны». Я задал вопрос тем же невыразительным голосом, сказал Василий. «Я тот, кто более потребен божественному», — уклонился от прямого ответа Духарев.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 Я бы предпочел дать ему золото. Два кентенария он уже получил. Я готов добавить еще 30 Боюсь, что золота будет недостаточно, вздохнулся Духарев. 40 кентенариев. Мне ведомо, божественное, что великий князь Владимир по пути сюда встречался с человеком в Ардефоке. Кто это допустил? Глуховатый голос императора теперь походил на рычание. Сие мне неведомо.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 «Иди, Светлейший, сделай, что я сказал, и я сам стану восприемником Архонта Владимира». Прежде чем Духарев, сопровождаемый все теми же этериотами, добрался до выхода, его догнал Лагофед Дрома. «Ты дурак, с Спафарий!» – пропыхтел он, с трудом переводя дух. «Ты мог бы стать магистром, спасителем империи!» «Обойдусь», – проворчал Духарев. «Один магистр и спаситель империи уже стоит лагерем на Азиатском берегу Босфора» так что я предпочту остаться простым меченосцем. Ты был на волосок от того, чтобы остаться без головы, или языка. Да и я с тобой заодно. Однако наши головы при нас, и языки тоже. Так используй свой язык, чтобы уговорить архонта русов напасть на мятежников, или пожалеешь, что не умер этой ночью. Духарев остановился развернулся так резко, что Евнух налетел на него и мячиком отскочил назад. «Ты мне угрожаешь, Логофет?» «Упаси Бог!» К чести Евнаха он совсем не испугался, нависшего над ним Духарева. Хотя наиболее вероятной причиной бесстрашия Логофета был панический страх угодить под императорскую раздачу. «Мы с тобой в одной Хеландии, так что пойдем ко дну вместе». «Кстати, о Хеландиях, — сказал Сергей, — позаботьтесь о том, чтобы их было достаточно, если я все-таки уговорю Владимира ввязаться в драку».